Глава четвертая. Планета в карантине. В низком обширном зале космического вокзала с обычной круглой стойкой дежурного диспетчера, приемными камерами багажа, креслами возле буфета, все было, как на любой другой планете, за исключением одного – ни единой живой души. Неужели праздник уже начался, и они доедают с кроллей, не дождавшись нас? Спросил Пашка. Я этого не переживу. «Погоди», ты, — ответила Алиса, — «кому приятно, если тебя пригласили в гости, а встретить забыли?» «Но космодромы не бывают пустыми, это невероятно». Алиса подбежала к справочному бюро и нажала кнопку. Экран не включился. «Эй!» — крикнул Пашка на «Космолингиве». «Кто там гуляет по верхней галереи?» «Откликнитесь, встретьте космических путешественников!» Алиса подняла голову. «Никого». «Кто там был?» «Какой-то человек прошел. Поглядел вниз и исчез. Человек?» «В черном комбинезоне и в черном шлеме?» «У тебя уже галлюцинации, Пашка», — сказала Алиса. «Не веришь, не надо. Может, отдохнем немного?» «Не надоело гулять на ходулях. Это очень утомительно». Из маленькой двери в зал выбежал темно-зеленый котенок без хвоста с оранжевым глазом посреди лба. «Рррр!» — закричала Алиса. «А мы уж думали, что-то случилось». Я не, ответил Бростак, останавливаясь в десяти шагах. Я м-м прошу вас немедленно покинуть планету. Как так покинуть? удивилась Алиса. Мы же к вам в гости приехали, нас приглашали. Скрулли есть, добавил Пашка. Ничего не знаю, ничего не слышу, ничего не вижу, ответил м-м. Попрошу вас покинуть нашу планету. «Но как? На чем прилетели, на том и улетайте». «Но мы прилетели на автоматическом катере. Он тут же улетел обратно. Минутку, надо посоветоваться. А вы стойте. Шаг в сторону будет рассматриваться как побег». «Чудак какой-то», — сказал Пашка. «Сам же выгоняет. Сам же не велит двигаться». «Что-то здесь случилось», — сказала Алиса. «Тебе нельзя отказать в наблюдательности», — ответил Пашка. «Даже слепой догадается, что здесь что-то случилось. Они не очень любят гостей». «Неправда», — вступил из-за бростаков Алиса. «Они очень гостеприимны». уже бежал к ним снова. «Зачем вы прилетели?» — спросил он. «Откуда и куда? Надолго ли?» «Нас пригласили», — сказала Алиса. «Отведать с крулей», — добавил Пашка. «В этом году с не будет» сказал М. «Откуда вы приехали?» «Я с земли», сказала Алиса. «А я Пелагейка, это каждому понятно». «Меня пригласил Р-р-р», сказала Алиса. «Какой Р-р-р?» «Профессор археологии». «Его здесь все знают». «Минутку», сказал М. «Я посоветуюсь и вернусь. Не шагу в сторону». «Знаем», сказал Пашка. «Шаг в сторону будет рассматриваться как побег». «Здесь что-то неладно», — сказала Алиса. «Вряд ли принято говорить гостям, куда им можно шагать, а куда нет». «Вернулся М. На планете эпидемия», — сказал он. «Заразная эпидемия. Все лежат». «Но еще две недели назад», — сказала Алиса, — «о и речи не было». «Эпидемия началась 10 дней назад», — сказал М. «Вся планета в карантине. И рр болен. Я же сказал, все больны». — Что же делать? Нам не на чем улететь обратно. Мы посоветовались и решили, что вам надо будет подождать следующего корабля в гостинице для почетных гостей. Никаких контактов с больными. Ваша жизнь в опасности. Шаг в сторону. — Знаем, знаем, — сказал Пашка. — Вот тебе и отведал, скрулей. — Следуйте за мной, — сказал М и поспешил к выходу. Они оказались на пустой площади. Шел дождь. Перед дверью стояла низкая длинная машина с решеткой сзади. «Сюда!» — сказал М. Он обежал машину сзади, встал на задние лапы, открыл замок и раздвинул решетку. «Это такси?» — спросил Пашка, осторожно спускаясь на ходулях по мокрым от дождя ступенькам. «М» ничего не ответил. «И так ясно, что это не такси». Пашка все-таки поскользнулся и грохнулся у самой машины. Шляпа с цветами отлетела в сторону, длинное платье задралось, и обнаружились деревянные ходули. «У вас протезы?» — спросил М. «Нет», — сказал Пашка, стараясь подняться. «У нас есть такой мода. Понимает?» — называется «высокий каблук». Алиса помогла Пашке подняться и взобраться в машину. «М?» Со скрипом задвинул решетку и повернул ключик, потом опустил металлическую штору. В машине стало темно, как в подземелье, и тесно, потолок в метре от пола. Пришлось сесть на пол. «Да сними ты свои протезы», — сказала Алиса. «Ни в коем случае», — сказал Пашка. «У нас на Пелагее только так и ходят. Я уже начинаю привыкать». Машина рывком тронулась с места и поехала неизвестно куда. «Эх, разве так встречают гостей?» — сказал Пашка. «Но у людей несчастье, эпидемия, карантин. Я и говорю, разве гостей встречают эпидемиями?»